289. Даю напутствие на ярые утверждения всех качеств. Лучше начинать с наиболее звучащих. Они по созвучию вызовут новые, пока не звучит, величественная симфония огненных качеств Духа. Снова и снова, с новою силой и желанием внедряются и углубляются те качества, к которым стремится Дух. О них можно размышлять, их можно представлять себе утвержденными и проявляющимися в действии, чем можно посвящать мечты и мысли, пока не войдут они в росший, неотъемлемый частью сознания. И каждое новое утверждение старого качества послужит на его усиление и углубление. Качество по природе своей беспредельно, потому всякое повторение по существу никогда не будет таковым, но выше. новой ступенью выражения растущей мощи Духа, являющей силу свою в развитии того или иного качества. Столько сказано о спокойствии. Кажется, что уже больше нечего добавить. Но новое углубленное понимание позволит почуять, что мощь ровно горящего пламени Духа, непоколебимого вихрями внешними, побеждает враждебные попытки нанести вред или ранить астрально. В равновесии и спокойствии утверждается. Против него никто не силён. Явить равновесие в минуту тёмную, значит, победить врождённую силу. Пусть эта победа не будет видна сразу. Пусть кажется, что ничто не достигнуто, но вследствие не замедлить себя явить. Люди побеждают самостью в равновесии, которое уявляясь внутри и будучи направлено как бы на внутреннее состояние микрокосма, Тем не менее, яро и мощно воздействует на ауру попытчиков с негодными средствами. Много их было, и много их будет, пытающихся потушить пламя духа. Обратный удар мощи и равновесия неодолим. Это не есть активно наносимый удар психической энергии, но автоматические воздействия огненного аппарата на организм невежды, неосторожно коснувшегося огня и обжегшегося на огне. Надо понять, как простой поляризации собственного сознания на нужной волне или в должном ключе достигается следствие внешнее. Метод словесный можно совсем оставить. К чему он, когда в распоряжении ученика находятся более сильные энергии, особенно в случае прямого противодействия, когда без сильной слова невидимая энергия особенно эффективна. Победительница огненная Энергия психическая приложима везде и всегда, и особенно в условиях, когда прямое словесное воздействие почему-либо невозможно. Опыты с ней бесконечны и могут быть разнообразны чрезвычайно. Попробуйте, и, возможно, чаще вместо слов действовать мыслью. Люди не любят прямых указаний, но часто нуждаются у них. Тогда надо замолкнуть. Пусть действует сила незримая. Она найдет вход сквозь щетину противодействия, и мысль ваша будет принята за свою. Ибо на ней не написано чья она. И когда она появляется в сознании, человек обычно принимает ее за свое детище. Даже ученик не защищен от воздействия чужих мыслей. Лишь очень чуткий напряженный дозор может его оградить. Но в случае Ярова врождённого воздействия опыт сразу указывает характер того воздействия и возможный источник. Дозор необходим и в том, и в другом случае, и всегда, ибо трудно защититься от стрел мыслей, невидимы, неслышимы и беззвучны, но летят прямо, впиваясь в намеченную цель.